Глава 12. Харьков. Баснословно дешев картофель. Заводчики для выкурки спирта покупают его по 4 копейки за пуд. Несмотря на такую дешевизну, землевладельцы предпочитают разводить картофель, десятина которого дает верных 32 рубля. Берлин. В дойче медицине Вольфеншрифт. Напечатан реферат профессора Беринга и приват-доцента Кнорра об антикокаине против столбняка «Титанос». Изобретатели надеются, что вследствие этого удастся значительно понизить процент смертности от столбняка. Цена обыкновенной дозы – 30 марок. Столичные вести. Столичные газеты передают в виде слуха, что чиновникам всех без исключения министерств и ведомств вместо форменных петличек на воротниках пальто и сюртуков будут присвоены наплечные знаки. Вести из внутренних областей. По словам екатеринославских ведомостей, громадное имение наследников Демидова, князя Сан-Доната, Завадовщина, Новомосковского уезда Екатеринославской губернии в количестве 17,1 тысяч десятин, покупается за миллион рублей с помощью крестьянского банка «Девятнадцатью товариществами», набранными из местечка Петряковка, село Чаплинки, Ельсоветовки и других, 16 прилегающих селений Новомосковского уезда в числе тысячи семейств. Большая Спаска ни разу не центр, я в этих краях не бывал никогда. А что я здесь мог бы забыть? Из достопримечательностей промзона, мелкими островками разбросанная по округе. Вы знаете, сколько вони и чада чугунолитейного литейного завода? Если нет, то вам сильно повезло. Короче, жить здесь я не хотел бы. Может, и заелся, но если есть возможность, зачем отказываться от комфорта и безопасности? Пока ехали, живецкий рассказывал, какой золотой парень этот самый мой тезка. И моторы делает, и изобретает все на свете, и производством управляет. Степан Карлович рассматривал именно его двигатель для подводной лодки, но странная болезнь не дала довести дело до ума. Так он пока и остается большей частью в эскизном проекте, который еще в железо не начали воплощать. Двера дня у него сборище жадных негодяев. Уже ходят по заводу и даже пытаются прибрать к рукам при живом хозяине, пока тот лежит пластом. Если прав мой спутник, то выздоровление желают только жена Софья Петровна, да дети. Сыновья Алексея с Александром и дочь от богатой фантазии, нареченной Александрой же. Обитал Яковлев в здании завода управления. Хорошая квартира просторная, только вот пыль угольная, как песок на пляже, норовит во все физиологические отверстия заползти. Да и черный дым своей желтой мордой тычется в стекло. Можно в стихотворце пойти на досуге еще пару знаменитых строк из Томаса Эллиота вспомню. В квартире пахло болезнью. У нее нет какого-то одного запаха, если быть совсем точным, но стоит человеку полежать в постели и смесь ее дыхания, пропотевшего белья, лекарств, остатков еды. Который он принимает не вставая, все сливается в не очень хороший аромат тления и угасания. Надо будет выпить коньяку, когда мой приеду. Он меня обычно от мрачных философствований хорошо спасает. Яковлев мужик молодой еще. Сорока, наверное, нет. Худощавый, я бы даже сказал, несколько истощенный. Чисто выбрит, одет свежие, не забывают, ухаживают. Я попросил помыть руки, и за мной пошла не служанка, а супруга Софья Петровна. Молодая еще женщина, но с уставшим лицом и заплаканными глазами. Я попросил рассказать, с чего все началось и каковы симптомы, раз уж на жене явно уход лежит. С ее слов болеет Евгений Александрович давно. Ничего выраженного, небольшая лихорадка, слабость, высыпание на коже не очень выдающиеся. Но слегка не встает и никаких гипотез, из-за чего это никто не высказывает. И осмотрели разные специалисты, лечение назначали, но эффекта это не оказало. Мне, может, и показалось, но Софья Петровна веру в отечественную медицину уже утратила. Поэтому, наверное, ладаном у них в квартире пахло крепче обычного. Сам по себе пациент тоже ничего выдающегося в плане осмотра не показал. Остеничный, бледный, светобоязнь легкая, тошнит, аппетит пропал. Жалобы на слабость и головную боль, покашливание. Ну, есть в области лица сыпь уртикарная, но это уже так, лишь бы найти чего. Кто же от крапивницы сляжет и умирать соберется. В легких чисто, тон и сердце глуховаты, так это и понятно, при интоксикации такое часто случается. Самый крупный наход к печени увеличен, но всего на два пальца, плотная. Хорошо, гепатит приплюсуем. Наверное, и конъюнктивит слабенький отсюда. И самую малость тону сгибателей повышен. Не держит карандаш подбородком. Извините, но меня положи и вставать не давай, тоже затылок деревянным станет. Не нашел я ни одной причины, отчего здоровый мужчина, довольно молодой и крепкий, слег бы. Ах, забыл. Еще парочка лимфоузлов увеличена с крупную горошину подчелюстных. По сумме доказательств клиент, если бы на ногах был, в нашей районной поликлинике хрен из два больничных бы получил. Кучу направлений на анализ – это запросто, а вот листок временной нетрудоспособности под большим вопросом. Я бы тоже с удовольствием назначил кучу исследований, включая иммуноглобулины и ПЦР на десяток ходовых инфекций. Да только тут и словей таких никто не знает. «Было что-нибудь странное перед болезнью, но вот не прям в тот же день, может, недели ранее, после чего возникло это». «Ничего», — взгрустнул Евгений Александрович. «На пикник ездили всей семьей, с моей занятостью это редко случается. Вот и все странности». «Неврология?» — смотрел его и такой спец, не обнаружил ничего выдающегося. «Вы не переживайте, нет такого недуга, который бы не победила современная медицина» чтобы поддержать настроение болящего, рассказал анекдот про врача, осматривающего пациента. «Курите? Нет, астма. Может, пьете? Исключено давление. С дамами лишние позволяете. Да какое там возраст? Ну а жареный любите? Желудок. Да что вы за человек такой, даже запретить нечего». Все посмеялись, атмосфера в квартире сразу стала сильно лучше. Я измерил температуру у тезки, ну, чуть-чуть повышенная. «Скорее всего, затяжная инфлюенса», — выдал я свой диагноз. «Побольше жидкости, свежие фрукты и овощи, комнату проветривать». Катя, а тут у вас, наоборот, закрывать поплотнее надо. Не знаю, может, на дачу вывести, чтобы свежим воздухом подышал». Собрался и поехал. Не мой больной. Меня вообще бесит вынужденная универсальность врачей сейчас. И швец, и жнец. Надо хорошо разбираться в одном чем-то, а то вся медицина, блин, сплошь врачи общей практики, Я этого на Арбате полной ложкой хлебнул. Но почему-то такое чувство, будто пропущено что-то. Может, из-за печени что-то. Безжелтушный гепатит такой мощный. Или там опухоль сидит и интоксикация из-за этого. Но тогда спасения нет, рак печени сейчас и вправду только молитвами лечить. Какая нафиг трансплантация, не смешно даже. Ах, чтоб тебя!» — крикнул извозчик и прихлопнул на шею какое-то насекомое. «Напасть прям какая-то!» — Спасу нет от этой заразы. — Точно. Пикник. — Поехали назад, — повернулся я к Живецкому. Кажется, я кое-что упустил. — Разворачивайся, — велел Степан Карлович, — назад на Большую Спасскую. — Да куда, барин? — начал протестовать извозчик. — Вон сколько отъехали, да межевой. — Почитай финляндский вокзал виден. Кобылка ель ноги переставляет. Я уж хотел после вас в стойло ставить замучилась бедная. Как по мне, до вокзала далековато еще, но я вытащил из кармана полтинник и дал таксеру. Держи, только помолчи. Странным образом это придало бодрости и лошади. Над же, бессловесная скотина, в деньгах разбирается. До чугун литейного завода домчали очень резво. Софья Петровна такому скорому повторному визиту, если удивилась, то виду не подала. Я не стал тратить время на политес и сразу последовал в спальню. — Позвольте, Евгений Александрович, я еще раз кожу посмотрю. Будьте добры, кольцо снимите. Вот оно что покоя не давало. Ну да, я поначалу подумал просто гиперемии, что-то твердое под бедро попало. Но ничего подобного, не отлежал. Э, — Не заметили, вот это покраснение круглое, оно все время тут было? — Знаете, нет, — подумав, ответила Софья Петровна. — Оно вроде раньше ближе к коленке находилось и меньше размерами было, чуть больше пятака. А сейчас в другом месте и больше стало. «А на пикник, когда ездили, клещ не кусал?» — спросил я Яковлева. «Было. Помнишь, Соня, мы его керосином травили, чтобы отпал?» «Интересно, а когда описали болезнь Лайма?» «А кто же ее знает? Я даже не в курсе, фамилия это или географическое что-то. Какие из эти баррели и не в курсе. Лечили, бедут доксициклином. Ага, сбегать в аптеку, купить у них точно продается. На одной полке с цефалоспоринами. Зато у меня есть чудо-лекарство, которое тоже в рекомендациях указывали. Кто сказал, что его великие князья отобрали? Да что это за доктор, у которого в заначке дефициты не лежат? Это же в клятве Гиппократа есть, как там. А если врачующий не убережет редкое лекарство на случай нужды, то такого надо бы из сообщества, не допускать даже мести тротуары перед больницей, ибо не достоин. А еще отобрать фалендоскоп. Как-то так. Беречь пенициллин до китайской Пасхи смысла нет, распадется. Побуду добрым волшебником, тем более, что человек полезный вроде. Господин Яковлев, я берусь за ваше лечение. Думаю, это займет примерно неделю. О результатах можно будет судить уже через пару дней. Вы выпишите рецепт. Какие лекарства надо купить? Подобралась Софья Петровна. Ага, и надежда в глазах появилась. Необходимый препарат есть у меня дома. Евгений Александрович, надо перевести на Маховую, дом 7. Там, где больница для лечения сифилиса, знаете? — Хотите сказать, у меня... — начал возмущаться Яковлев. — Нет, это не Льюис. У вас болезнь, которая вызывается укусом клеща. Лечить я вас буду, как и сказал, у меня в квартире. Собирайтесь и приезжайте. Встретимся там. — Долго лечиться? — спросил тезка, тяжело вздыхая. На что я ему рассказал еще один анекдот. Идет обход в больнице. Главврач спрашивает лечащего доктора, каково состояние больного. Тот на ухо отвечает шептом. — 10 миллионов рублей. Главврач больному. Тяжелый случай, приготовьтесь к долгому лечению. Вопреки ожиданиям, анекдот смеха не вызвал. Вся семья Яковлевых явно напряглась, а в глазах супруги даже появился испуг. Ваше сельство. Евгений Александрович, у нас сейчас очень тяжелая ситуация. Родственники перехватили управление на заводе, счета в банке арестованы. Войдите в положение. Это на про деньги, что ли? Софья, прекрати. Яковлев даже привстал на кровати. «Деньги на лечение мы найдем, ваше сельство, не сомневайтесь, в конце концов займу в банке». «Вы меня не поняли», — покачал головой я. «Извините за неуместную шутку. Все лечение бесплатно, не возьму с вас ни рубля. А еще помогу насчет завода, поговорю с великим князем Сергеем Александровичем. Пришлют вам проверку из министерства, чтобы разобраться, что за безобразие творятся». Супруга бросилась словать руки, пришлось срочно ретироваться. В яхт-клуб собирался, как на торжественный прием. Нет, парадный мундир с ординами не надевал, потому что учреждение не государственное, а развлекательное. Люди там про парусный спорт говорят, и особенности перехода между Кингстоном и Гаваной обсуждают. А если про что другое, то только так, к слову. Так что никакого официоза. Смокинг или фраг? Наверное, последнее, так как я не в курительной комнате посидеть иду. Цилиндр, другого быть не может. Я бы котелок предпочел, он удобнее, но кто же меня спрашивает? Выпендриваться так до конца? Перчатки белые, штиблеты лакированные, а также трость. Очень удобно, кстати, извозчиком руководить, если язык заплетается. Пульт управления на минималках. Глобально уже пора заводить свой собственный выезд, но Жиган только осваивается с как бы не угодить в аварию. Мне нельзя, слишком ответственный день. Сказали прибыть к 17 так явился без четверти. «Не гордый, подожду в кулуарах». Не дожидаясь от швейцара, чего изволите, сообщил, что князь Баталов на собрание. Снял с главы ненавистный цилиндр и прошел внутрь. Знакомые лица, если имелись, то где-то в другой комнате. Так и стоял, взирая на променад под окном, краем глаза, все же отслеживая обстановку вокруг. А то вдруг здесь вслух вызывать не принято, я пропущу столь значимый момент. Волноваться не получалось. Что я теряю, если сейчас кандидатуру откровенного провеню забаллотируют? А ничего. Вкусно поесть и в других местах могу, и даже с гораздо более приятными людьми, что намного важнее. Суда не просился, если не считать формального заявления о приеме. Как завещал коллега Булгаков, сами все предложат и сами все дадут. Есть у них какие-то планы на меня, не напрасно ведь сказали, что приедет Никса и еще пряники будут. Кстати, а кто это произнес? Владимир Александрович? Или мой ласковый тюремщик, почти родственник Сергей Александрович? Вот эта неопределенность, кстати, несколько тревожит. А то вот так в один прекрасный момент выглянешь в окно, а там авианосец, подаренный, стоит с красиво повязанным на якорной цепи декоративным бантиком. Вот командор быстро промчался. Меня заметил, кивнул, но не подошел, даже не замедлился. Ну да, без трех минут. Важно, прошествовал Владимир Александрович с каким-то старым хрычом, но тоже кивнул. Сказал что-то своему спутнику, и тот оглянулся в мою сторону, даже изобразил подобие улыбки. Я поклонился и вдруг заметил серый след на белой перчатке. Где ж так неловко, когда из экипажа выходил? Стащил лобби и поискал глазами, куда выбросить. Идти в туалетную комнату? Блин, как не вовремя. Но тут беззвучной тенью подошел лакей и принял бракованные аксессуары. Хорошо, что на такой случай в кармане несколько пар запасных лежит. Ну да, когда менял как перчатки, то это провод такие, тоненькие, а не зимние. Пока приводил себя в порядок, не заметил Сергея Александровича. Совсем нюх потерял, надо развивать способность выявлять приближение любых великих князей на большом расстоянии, чтобы успеть скрыться за горизонт. — День добрый, Евгений Александрович. — Ваше императорское высочество, — поклонился я. — Прекрасно выглядите, — осмотрел меня с головы до ног великий князь. — Вам очень идет этот фраг. Волнуйтесь? Если только самую малость, — соврал я, — с такой поддержкой шансов на благоприятный исход немало. — И правильно, — похлопал меня по плечу Сергей Александрович. — Барон собрал 11 рекомендаций, не считая наших, и передал пожелание его величества видеть вас членом клуба, кому следует. А то есть тут некоторые, которые в любом случае черный шар в урну кладут. А он, кстати, пять белых побивает. Ну, не будем задерживаться, нас приглашают. Сам прием ничем особым не запомнился. Никакого кворума, кстати, не наблюдалось. Хорошо, если треть списочного состава была на мероприятии, но этого оказалось достаточно. Ну, зачитали характеристику от Сергея Александровича, покивали, важно, в тех местах, где перечислялись мои заслуги на благо Отечества. А их оказалось уже немало. Голосование провели быстро и обыденно. Долго тянуть с результатом не стали. 42 белых против одного черного. Объяснили правила клуба, попросили расписаться под ними. Чтобы не забывал, вручили печатный экземпляр в синем софьяном переплете на мелованной бумаге. Вот, собственно, и все. Плати вступительный взнос в банк и добро пожаловать. Тут же в приемный выписал чек. Уже собрался было отвалить, но вышедший за мной великий князь попридержал локоток, Направил в сторону той самой курительной, где меня теневое правительство принимало в первый раз. «Ба, да все те же самые лица!» Только к великим князьям прибавился еще и Иван Николаевич Дурново, нынешний председатель комитета министров. Другими словами, премьер. Высокий громогласный бородач с широкой грудью, острым взглядом. Стоило мне зайти, и все замолкли, внимательно уставились, включив рентгеновское зрение. Ну, смотреть просвечивайте, мне скрывать нечего. Князь, я обещал вам награду за создание вашего чудо-лекарства, и это не прием в наш клуб. Великий князь Владимир Александрович незаметно пожал плечами. Он явно считал, что трескать модеру в его присутствии – это уже огромная награда. Так вот, Сергей Александрович мне приязненно улыбнулся. Его величество подписал указ о создании в комитете Министерства охраны общественного здоровья. Вам предложен пост товарища министра. Вы согласны? Увы, времени на раздумья не даю. Решать надо прямо сейчас и здесь.